Глава пятая. Я слишком увлеклась игрой в жену. Именно эта мысль вертелась у меня в голове, не давая покоя, хотя следовало думать совсем о другом. О загадочном сбое корабельного кристалла, например, или о чрезмерном интересе Ирвина к нам с Иваникой, ну и о том, на что рассчитывают Дарренс Флоренс, выскакивая как тирсы из портала, когда мы с мужем демонстративно сближаемся тоже. Они ведь должны знать, что из-за ритуала двуединства им ничего не светит. Они вообще о нем знают? Надо будет уточнить у Макса, сказал он брату или нет. Может, решил раскрыть эту информацию уже в драконьем замке, чтобы всех огорошить. А я, как обычно, не в курсе. И это тоже беспокоит. Максимилиан Гилмор привык все делать сам. С детства похоже. И решение он тоже принимает в одну драконию морду, а потом ставит всех причастных перед фактом. Для него такое поведение нормально. Для меня – нет. Мы не только фиктивные молодожены, но и напарники в этом деле. Я должна знать все его планы и иметь возможность их корректировать, если с чем-то не согласна. Хотя, я вроде бы и так их знаю. Фу. Все равно поведение Макса раздражает. Особенно эти его провокации. Или дело не в нем, а во мне. Он просто отыгрывает роль влюбленного супруга, а я… я тоже играю роль. Угу. И периодически заигрываюсь. А виноваты во всем те проклятые поцелуи на скале. Уж они-то точно не были фальшивыми. Как все-таки жаль, что Мелин не явилась в тот вечер раньше. Или наоборот, не жаль. Ведь не поцелуй меня тогда, Макс, моя актерская игра на корабле оставляла бы желать лучшего. А так? Я на Дива легко вхожу в образ. Слишком легко. И Дракон тоже. Хотя ему-то как раз не привыкать. Это я, невинная Дева с разбитым сердцем. А он... Фух. В очередной раз фыркнув, я уставилась в окно, за которым перемигивалась серебряными звездами ночь. Еваника спала уже не меньше часа, периодически вздрагивая и бормоча во сне что-то про барашек. Ну, а я вызвалась подежурить. Как и договаривались, мы решили отдыхать по очереди, хотя вечер прошел на удивление спокойно. Ничто больше не ломалось, никто на нас не нападал. И даже Дарен с Максом не поссорились, разве что Шурх немного пошалил, но это дело обычное. Думая о наших с Максом отношениях и о границе, которые в них не следует переходить, чтобы не проникнуться иллюзией нашей большой любви вслед за зрителями, я невольно вспоминала танцы. Ни один и не два. Найдя способ не отдавливать мне ноги, дракон приглашал меня все чаще и чаще. Аж голова закружилась. Так никому и не дал со мной потанцевать. Собственник Махровый. Хотя он ведь не только веселился, но и наблюдал за окружающими, как, впрочем, и я. Фея с княжичем вели себя ожидаемо, мешали нам под любым благовидным предлогом наслаждаться друг другом. Ева, как выяснилось, действительно любила и умела танцевать, правда, больше инстинктивно, а не по правилам. Но ноги она никому точно не отоптала, в отличие от некоторых. За вечер драконица перетанцевала со всеми, кто присутствовал на празднике. Кроме дарана, конечно же. Впрочем, он ее и не приглашал. Правильно, кстати, решись княжеч даже заикнуться о чем-то таком, она бы его послала к некроталям, не стесняясь в выражениях. Зато с Ирвином драконица, наоборот, была очень мила, смеялась над его шутками и активно строила ему глазки. А он с удовольствием развлекал ее, лишь изредка уступая свою партнершу по танцам со служивцем. Капитану, помощнику, еще кому-то из офицеров. С ней успели потанцевать все, учитывая недостаток девушек на корабле. Но было одно важное отличие. Почти весь экипаж с восхищением взирал на Флоренс, а не на драконицу. И только корабельный маг наоборот. Возможно, потому что он сильный чародей, способный противостоять природным чарам феи. Или златовласка просто не в его вкусе. Так или иначе, но Иваника Ирвина интересовала гораздо больше всеми обожаемой госпожи Башен. А я, как начинающий параноик, во всем искала подвох. Вдруг он все-таки сам устроил ЧП и теперь втирается к нам в доверие, чтобы усыпить бдительность? Или, может, ему амулеты нужны? А я ведь сказала, что моя подруга – артефактор. Конечно, он просто мог увлечься драконицей. Она очень симпатичная девушка, но... Этот вариант меня смущал ничуть не меньше. Скружит ей голову и сердце разобьет. От водяных драконов хорошего ждать не стоит, а Ирвин, хоть и человек, работает на них. Ева же к моим подозрениям отнеслась без должного внимания. Сказала, зевая, что я слишком заморачиваюсь. Она прекрасно провела время, не более того. И уж точно никто ей не разобьет сердце, потому что она ни в ком из экипажа не заинтересована. И вообще, все мужики – козлы, особенно чистокровные драконы. Даже не знаю, в чей огород было брошено это яблоко. дарана или того артефактора, который отказался от брака с ней после разговора с княжичем. Я так сильно увязла в собственных размышлениях, что не сразу поняла. Кто-то кричит. Женский голос. Глухой, странный. Словно из бочки. Может, почудилась? Зажав ладонями уши, снова убрала руки и прислушалась. Тишина. Но едва я расслабилась, как крик повторился. Уже не испуганный, а какой-то... «Жалобный, что ли? Будто собачий скулёж». «Ев!» Скачив с кровати, я попыталась растолкать драконицу, спавшую на верхнем ярусе. «Ась!» Хрипло спросила та. «Кто-то скулит. Наверное, Фло. Ну, а кто еще? Других леди на корабле ведь нет? Или это животное какое-то?» Предположила я, прислушиваясь к странным звукам. Некроталь умеет имитировать плач. Пробормотала осененная неприятной догадкой. «Без понятия!» Со вздохом ответила Еваника. «Я ничего не слышу», — сказала она, немного помолчав. «Ну как же?» Я нахмурилась. «Может, тебе приснилось? Только если я и сейчас тоже сплю». Буркнула я, кинувшись к двери. Очевидно, мой магический слух улавливает эти звуки. «Что-то точно происходит. Проверь остальных, а я пойду». «Разбуди Гилмора!» — крикнула подруга, легко спрыгнув с высокой кровати. «Даже не думай одна бродить по кораблю, где непонятно кто или что скулит!» Я и не думала ответила невинно моргнув. На самом деле, именно это и собиралась сделать. А еще на Макса бочку катила, обвиняя в том, что он со мной не советуется. Сама недалеко ушла. Такая же одиночка, привыкшая рассчитывать только на себя. Вняв голосу разума в лице драконицы, я, вместо того, чтобы пойти искать приключения в гордом одиночестве, поскреблась в каюту парней. И дверь сразу же открылась. Будто меня там ждали. Да, похоже, не только мне этой ночью не спится.